трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится, уснул. Спал долго, проснулся, когда уже совсем ободняло, жадно набросил саамос на переварившееся мясо. Вода из котелка выкипела и подгорелое мясо похрустывало на зубах. И в этот день не нашел Амос Маралуху. И без того растревоженное сердце, будто иглой боярки царапнуло. «Да какая же нелегкая тебя тащит! Все одно ведь не уйдешь!» — ворчал по-домашнему однотонно, словно бы на ребятишек Амос. Но уловка не удавалась. Страх вошел в сердце, когтями впился в него, хотя Амос в этом себе еще не признавался. Ночью не спалось, расстроился желудок, и он несколько раз отбегал в ближние кусты. На тощие брюхо недоваренного мяса нажрался, башка еловая, запоздало ругал себя Амос. Утро наступило хмарное. Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю. А мост торопился. Понимал мужик, пройдет дождь, звери ему не найти. Смоет следы маралухи, а он ведь не култыш. Тот умеет каким-то своим особым нюхом отыскать в тайге все, что ему требуется. Тайга для него, что собственный дом и двор для амоса, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки. Разом возникла горбистая, обожжённая грива. На земле мох, на деревьях мох, на валежинах мох и даже на ржавых камнях проплешистый, ядовито-зелёный мох. Лес наполовину сух, по моху оплошная россыпь чуть закраснелой брусники — И сизым, едва-едва заметным дымком подернулась круглорылая черника. Тих лес. Мох скрадывает все звуки, глушит шаги. На гриве маралуха стала делать лёжки. А мос облегченно перевел дух. Теперь все. Он скоро настигнет корову и скакит. Каким же удовольствием всадит ей еще одну пулю? На ходу Амос наклонялся, Обдаивал пальцами брусничник И высыпал упругую ягоду в рот. Чего-то весь живот ожгло. Может, от ягоды полегчает? За гривой в темно-зеленом лесу Змеилась, петляла, как пьяная, Шаталась из стороны в сторону речка мос осмотрелся. Речка показалась знакомой. Он хлопнул себя по бедрам, да ведь это серебрянка. Вот зануда корова бродила, бродила и снова к солонцам подалась. И того не возьмет в разум, что сосунок от ее в сумке следом за ней ходит. Маралуха пошла вниз по речке. Она часто пила, видимо, не решалась удаляться от воды. А мосу уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышал вроде бы хриплое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь, бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие расползающиеся следы. Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила мать из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натыкаясь на запруду, по урчала, обсасывая белый, вывалившийся язык. «У, падла!» Пнула мос Маралуху в куцы зад с нежными подпаленками. Маралуха чуть посунулась в речку. Замусоренная сожженной листвой, шишками хмеля, веточками и сухой ягодой, вода рванулась валом. Со злобой выхватила мос корову на берег. И хотя ему не моглось, он решил сегодня же уйти конье. Прежде чем приступить обихаживать Моролуху, Амос полежал на обмысочке. В шерсти и в разъеденных комарами ноздрях коровы уже копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее пауты и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от Моролухи и набрасывались на Амоса. Живот коровы был светленький, в пушистой шерсти. Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели. Поморщился Амос, глаза отвел и с притворным равнодушием зевнул, но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивала ознобом, бурлило в брюхе и завывало так, будто там делили добычу голодные коты. С и охами Амос ощупал живот. И чего это со мной содеялось, думал он, спеша за куст. Нажрался, нажрался мясца-то жирного, духовитого. Забарабанил Амос в свой костистый лоб с проваленными на висках. Кобель без зубы. До старости дожил, ума не нажил, шутейное дело в тайге захворать. С трудом ободрала мос корову. Превозмогая слабость, сделал лабас на дереве и поднял туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маролухи. Первая ноша должна быть невелика. Так рассудил Амос. «Вот когда дорогу покороче конье сделаю, Разомнусь, хворь одолею, Глядишь, благословясь, Перетаскаю всю добычу. Можно бы, конечно, за мужиками сплавать. Найдутся сейчас такие, Что даже с чужих солонцов Согласятся поживиться. Но больно артельно получится. Делить надо». И тогда прости-прощай, мельница, на долгие годы. Нет уж, как-нибудь сам справлюсь, сам мясо переправлю, сам раздам, пожалуй, раздам вовсе бесплатно. Народ отплатит потом мне за щедроту, усердием и почтением. И мельницу люди миром соберут. Это будет единственная мельница на онье. Изо всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. Примол знатный будет. А если с умом поставить жернова, да небольшую, совсем маленькую утечку муки подладить, вовсе в хлебе купайся. Вот тогда, дай бог, год на нонешней похожей. Ни одну деревню обратает Амос Фаифаныч. Обламывая коричневые, как ореховые, скорлупа зубы, Амос упорно размалывал плесневелые сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний, и только боль в животе отравляла хорошие думы. «Какая-то трава ведь есть от живота! Или корни!» пытался вспомнить Амос и не мог вспомнить, Культя тот бы сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он опять за так раздал бы мясо, Развеял бы добро по ветру. Да и не сговорить бы его. Ему теленочка жалко. У, вшивец! Злые, шалые думы наползают на сладостные мечты, Чехарда в голове омоса. Страх его разбирает. Он бредет, пошатываясь, А котомка за плечами делается Все тяжелее и тяжелей. Остановился омос на изгибе речки, Брови на переносье собрал, Посоображал туго и вынул кусок мяса, Бросил его в омуток под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал, Но легче. Не стало. Схватившись за живот, тащился Амос. Впереди него возникла мокрая от ключей окала, густо заваленная ветровалом, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой пригустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, Ровно бы камни голубого цвета, Да и в траве тоже кое-где голубеют камни. Вовсе извела хворь, уж синё в глазах, Ужаснулся омоз и еще раз глянул На голубое ущелье, поморщился — Обходить придется. Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, Которую даже пожар обошел, Заползла в гиблые овраги, Где-то раз-другой проворковала И вдруг замолкла и куда-то делась. Козырек бровей вовсе скрыл Воспаленные глаза Амоса. Догадка щемящей волной пошла от самого сердца, хлестнула в его голову, и он бессильно уронил руки. Да ведь это не серебрянка. Подскочил Ломос! вломился в переплетенные заросли, кувырнулся во враг, упал, оцарапался. Ветви жалицы, малинника хлистали его по лицу, но он карабкался из-за врага, попал в безмолвный распадок, уже, не боясь, змей хватался за голубые камни, шумом ронял их. Вот и вершина, откуда только сила взялась, так быстро вымахнула мост на нее. Соскользая ринулся вниз. Чуть не наступил на затаившегося барсука, Вздрогнув, послал вслед ему проклятие. Скалы предостерегающими перстами Маячили в вышине, И от каждой из них сочились, Били ключи, но речки не было. Унырок! Подлая штука! Это речка, лесная колдунья. Бежит она тебе по тайге, заманивает, а потом раз — и нету. Зорницей мелькнула и угасла. Затравленным зверем метал самос между скал, отыскивал выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил топор, порвал стеганный шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги. Речки не было. Амос, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину. Огляделся — тайга, кругом тайга, тихая, угрюмая — И настороженная, а над нею клыкастые скалы. От тишины в ушах их звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнула дыхание, Завела, завела. О, Боротень, не корова! Схватился за голову Амос, и забилась сумка на его спине, Будто в ней жил теленок. Голос Амоса сделался тонким, уже без слов. С отчаянием и обреченностью он разрубил таежный покой воплем. А тучи опустились низко. Лес помрачнел и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую шуршащую траву. Первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками. Слава тебе, Господи! Умильно пропела моз, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу. Глаза, щеки, лицо защекотали мелкие капли. Лохмы туч набрякли, потемнели, Собираясь силами, коих хватило бы залить пожары, Омочить страдавшиеся леса, Оживить то, что еще не успело умереть. Боженька, ты ведь добрый, Неожиданно для себя завел омос, Вот дождика послал и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помоги и мне. Но чего тебе стоит? Выведи! Либо болезнь утихомирь. И, чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, Амос замолк в душе, проклиная себя. Тайга шумела слитно и величаво, Расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свое исхудалое тельце живительной благодати. Знойное оцепенение спадало. Кругом слышался умиротворенный шепот. Тайга начинала зализывать раны и никакого дела ей не было до человека, распластавшегося у ее ног. Слушал Амос, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающуюся жизнь и понял, никто, ни Всевышний, ни эта заново ожившая тайга ему не поможет. Он встал, прикусил губу, заглушая стон, Голова кружилась. В горле и во рту горькая сухость. Упрямо нагнулся вперед мужик, Точно боднуть, кого прицелился, И двинулся длинной одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился, Прислушался к животу, гнетет, тянет. А появилась — Жар волнами ходит внутри. Развязал омос мешок, Подержал в руках мягкий розовый кусок мяса, Страдальчески покривился И бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, Намереваясь забросать мясо ветками, Хватился. Нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул И заковылял дальше. Ноги Амоса заплетались, но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал, верно уж больше не подняться. Поискал глазами воды, но ее поблизости не было. Земля жадно впитывала влагу. Амос пососал сырой мох, Стряхнул на лицо капли снежных веток пихты И забылся, чуть посунувшись под Валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, Но руки подламывались, долило к земле, Он надолго утих. Очнулся от холода, Все на нем промокло, Заохал, сел, Из глаз мухи полетели. Во рту горечь, как с похмелья, В голове звон, Что-то призрачное Кружится перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, Вот прянуло в сторону маролуха, Вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту. Пить, пить, открыл Амос, Стараясь поймать этот стремительный, Оглушающий поток, который зыбал, Качал его, мычал на огненно-жгучих волнах, Неведомо куда. На секунду Амос очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращался. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы человек поднялся. Пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл. Срывая ногти, Амос хватался за ствол ближнего дерева. Поднялся, шагнул, Ноги переламывались в коленях. Он шевельнул испекшимися губами, Творя несвязную молитву, И побрел от дерева к дереву, Как пьяный, обхватывал стволы, Прижимался горячей щетинистой щекой К холодной коре, подолгу отдыхал. Дождь измельчал и сеялся, сонно шурша по задумчивой, разомлевшей тайге. Сумерки незаметно смешались с дождем. Приближался вечер, и это наползающее со всех сторон темень сдавило, стиснуло амоса. Он воздел руки к небу уверую. «Навсегда уверую, только помоги!» Глухо и равнодушно шумела тайга. Шум ее вместе с темнотой надвигался на человека. Вспомнил он что-то, и уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настороженной тайге запричитал тятя. «Тятенька!» Прости меня, окаянного, прости, Фаифан Кондратич, родимый, для деток, внуков твоих сердечных. Кул ты ж, брательник, выручи, тебе не первой за зло добром платить. Каюсь, каюсь, каюсь. Бился лицо мамоса шишкастый корень дерева, целовал его, а тайга шумела все так же слитно и могуче. Она сомкнулась вовсе затемнела, и эта стена, из которой не было выхода, все надвигалась и надвигалась на человека. Сам, не зная, что делает, подгоняемый страхом И жаждой жизни Амос ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему склёкотам в горле захрипел, всхлипнул, заслышав этот живой голос, и рванулся к нему. Долго мочил голову Амос в холодной воде, Облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и трясся в покаянном плаче Господи. Помог, помог, милостивец, тятя простил. Ружье и котело комос давно уже потерял, холчевый домотканый шабуры зарвал в клочья в лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся трясущимся комком возле живого родника и впитывал его сердцем, головою, всем своим нутром. Радовался его голосу, как ничему в жизни еще не радовался. Шуршал дождь. Было то тихо, то ветрено. Сияло солнце и окатывалось за горы, звезды протыкали ночь, выплывала луна с подтаившим боком. а мозг селился что-то вспомнить и не мог, все перепуталось, стерлось и поблекло в памяти. Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал. Уже безразличный ко всему, даже к говору родника, Лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье. С трудом открывая глаза, видела мост над собой По-братски обнявшуюся тайгу и думалась ему. Это она, тайга, не пропускает слабый шепот его, До неба, до спасителя. Это она душила его, забрасывая колючими холодными лапами. И слой этих лап делался все тяжелее и толще. И втискивал он его в землю, давил грудь, что каменная плита. А лес все шумел накатывал волнами, как бескрайное море-океан, всесильный, неумолчный и вечно живой.